Швамбрания для взрослых. Учлидирка иногда тоже посещала наш театр и потом целую неделю критиковала. Тетю Серу один раз едва не побили. Только успели открыть занавес, и задул закулисный сквозняк, как в зале из первых рядов раздался теткин голос. «Закройте же там! Дует!» Сказала тетка, как будто занавес, это волшебная завеса, разделяющая два мира, был какой-то форточкой. И все зрители обиделись. Мы рвались проникнуть за занавес. Гришка Федоров, человек влиятельный и добрый, сын театрального парикмахера, доставил нас на кухню чудес. Нас поразила грубая невсамделишность бутафорских вещей, игрушечные фрукты и холщовые горизонты. Зато с восхищением рассматривали мы взрослых людей, ежедневно играющих в чужую жизнь. Это было почище швамбранией. В зале над аркой сцены шла надпись «Мир – театр, люди – актеры» – «Шекспир». Это изречение стало новым девизом на швамбранском гербе. Швамбраны пошли на сцену. Мир теперь расщепился на актеров и зрителей. Покровский день нам казался затянувшимся антрактом. «Искусство отвлекает людей от серой будничной жизни», — говорили тетки. «Оно переносит нас в мир прекрасных образов». Они потом, ссорясь и увлекаясь, спорили о поступках различных героев вчерашнего спектакля. Они обвиняли этих выдуманных людей, защищали, любили их и ненавидели, совершенно как мы с Оськой, когда играли в швамбранию. И мы пришли к выводу, что такое искусство — это швамбрание для взрослых. Они играли в нее серьезно. Однажды во время спектакля «Вечерняя заря» потухло электричество. Спектакль продолжался при керосиновом освещении. Лампы коптили небо, нарисованное клеевыми красками. Шла заключительная сцена пьесы. Отец решил убить свою дочь. Отец... Взял револьвер. В эти минуты я заметил, что одна из ламп, стоящая на авансцене, сильно коптит. Пламя тоненьким фонтанчиком встало из стекла. Отец приближался к дочери. Пламя уже доставало до края холщевого павильона. Отец поднял руку с револьвером. Декорация могла вспыхнуть каждую минуту. Дочь ломала руки. Я уверен, что очень многие зрители видели, как грозила пожаром лампа. Но дочь упала на колени, и зрители молчали. Они боялись испортить убийство. Швамбрание владычествовало в зале. Отец щелкнул взведенным курком, декорация задымилась. «Так умри же, несчастная!» — крикнул отец. «Лампа коптит!» — закричал я, сбросив оцепенение. Ловкий актер немало не смутился. Одной рукой он привернул фитиль, другой закончил пьесу. Театр был спасен. Но не успел упасть занавес, как соседи набросились на меня. Они кричали, что мальчишек нельзя пускать в театр. Они твердили, что я мог обождать со своим дурацким криком, а теперь вот вышло не убийство... А какая-то комедия, за которую и денег платить не стоило. И я в душе должен был признать, что как-никак, а я впервые изменил швамбраньей.